кнув кнопку с затертым уже символом переключения режима в записи кто-то неудачно пытался обвести его шариковой ручкой но не преуспел я повторно переснял два грудных отей егор наклонился над лентой показал пальцем впрочем даже я при всей моей скудной осведомленности прекрасно видел разные расстояния между зубцами р и участки мелководной оссиляции, там, где должен был горделиво топорщиц-рубец Р, П, символизирующий работу предсердий. Кардиограф настырно пищал, демонстрируя нам сердечный ритм в количестве 110 сокращений в минуту, периодически срывавшийся на цифру 220. — Вот и все, собственно, диагноз ясен. — Не умру, устало», — устало произнесла женщина как-нибудь без меня. так дорогая, аллергия у вас на что-нибудь имеется? Нет, вроде бы. А подобные состояния раньше возникали? Скорую вызывали по этому поводу? Пациентка отрицательно помотала головой, потом кивнула. Мол, возникали, но не вызывала, что еще больше испортило мое настроение а антиаритмические препараты, включая тот, который я сейчас собирался использовать, крайне капризны при введении. — Ладно, — решился я, вставая. — Действуем следующим образом. — Я сейчас сделаю вам укол. — Ой, а надо? — Я сделаю вам укол, который необходим, — повысил голос я. — Вводить лекарство буду очень медленно, и как только сердце ваше начнет работать, как надо, сразу же и прикощу. — А таблетками нельзя? — почти жалобно спросила женщина. — Уколов ужасно не люблю, до обморока прямо. Я посмотрел на пляшущие цифры ритма на дисплее кардиографа и покачал головой. — Боюсь, что нет. — Аша? — Да, — донеслось из кухни. — Тарелку тащи сюда, любую. Пока девочка гремела на кухне посудой, выбирая, подозреваю тарелку побольше и покрасивее. — Ага. Я извлекал из ящика ампулы нового каинамида, физраствора, пилку для перфорации, жгут. Ох, как же я не люблю это всё. Новокаинамид – эффективный препарат в таких случаях, но есть у него такое дурное свойство. Чуть что валить давление резко и до угрожающих цифр. Поэтому и вводит его очень медленно, контролируя упомянутое давление очень нежные и чутко. В наших любимых стандартах оказания, которыми порой разгорячивший заведующий любит бабахть об стол на пятиминутках, еще, конечно, упоминается Вера Помил и Изоптин из далекой Австрии, с которыми иметь дело не в пример легче, да вот беда. Вера Помил уже два месяца, как на станции, нет, а Изоптина никто из нас и глаза не видел. Егор молчал, значит, все делаю правильно. И то хорошо. Может, я зря панику навожу в конце до концов. Сейчас стабилизируется ритм. Посадим женщину в нашу газель, отвезем в тройку, сдадим на попечение фельдшера приемного отделения, дружно выдохнем и займемся литературным творчеством по написанию карты вызова. Тут же Егорка будет незаменим. Подумав, я отказался от жгута, натянул на полную руку больной манжету-тонометра и слегка подкачал ее грушкой. После, подумав повторно, снял иглу со шприца. Достал периферический катетер. Все равно везти даму не помешает. А в приемном за такое лишь спасибо скажут. Готовы? Женщина кивнула, хотя ясно было видно, куда там готова она. — Если страшно, можете в сторону смотреть, — посоветовал я ей. Больная снова кивнула, отвернула голову и даже зажмурилась для верности. Вот и чудно. Всякое бывает, и такой феномен, как реакция на иглу тоже, когда взрослые, в принципе, здоровые люди при виде наполненного шприца и блестящей иглы на нём теряют сознание. Эта пациентка, правда, сейчас лежит. Дальше своего дивана не упадёт, но всё же. Локтевая вена нашлась быстро. Короткий прокол, затемнела кровь в конюле. Короткая «Ой!» изданной женщина. Всё, делов-то. Я спустил воздух из манжеты, покосился на кардиограф, приклеил лейкопластырем оттопыренные крылышки катетера и присоединил к инъекционному клапану шприц. — Так, милая, теперь я буду очень медленно вам вводить лекарства. Вы, если вдруг что-то не так почувствуете, мне сразу говорите Договорились? Пациентка, все так же не разжимая век, затрясла головой. Я услышал, как сзади насмешливо фыркнул врач. «Говорить тоже можно. Да, да, хорошо. Хорошо так хорошо». Поршень шприца, повинуясь надавливанию моего большого пальца, неторопливо попал вперёд. Время шло, раствор таял в цилиндре. Периодически я останавливал введение, внимательно глядя на пациентку. «Да вроде бы всё нормально». — Зря я паниковал. Лежит спокойно, дышит ровно, бледнеть не собирается. — Как вам? — Ничего, доктор, душно только как-то. — Душно? — я косо взглянул на Егора. Тот хмурился. — Маша, открой-ка окошко. Девочка спрыгнула со стула, отложив в сторону книжку-раскраску, которая так что увлеченно обводила что-то фломастером, не распахнула окно. Порыв ветра дернул тюлевую занавеску к потолку ринулся в комнату, смахнув обертку шприца и пакет с пустыми ампулами на пол, громко брякнувший при падении. «Да не на всю же!» — буркнул я. «Щель оставь, а то маму простудишь в довесок!» «Доктор!» — тихо раздалось с дивана. Я вернулся. «Дурно мне что-то!» — невнятно произнесла больная и пыталась встать. «Дышать тяжело!» «Нет, она не побледнела!» По лицу, груди и даже рукам стали выступать большие, просто неприлично и нехорошо большие красные пятна с неровными краями. И выступали быстро, набирая сочность, цвета прямо на глазах. Дьявол! Не сдержался я. Глаза у больной закатились. Она попыталась что-то сказать, и отчетливо услышала, как что-то словно булькнуло у нее в груди, и потеряла сознание. Реакция на иглу — «Чёрта зла, санитар с дипломом! Божество, прицельно гадящий неофитом выездных бригад!» Так мелко не шутит. Я вцепился свободной рукой ей в запястье. Разумеется, пульса не было ни ритмичного, ни слабого, вообще никакого. Значит, давление всё же ухнуло вниз именно на новокайнамиде? Чумаю, возьми. Но совершенно не по тому поводу. Помню, в училище нам преподаватель на занятиях по неотложным состояниям и реанимации достаточно подробно и неоднократно рассказывал об аллергической реакции немедленного типа, именуемой анафилактический шок. До слез доводил студентов, заставляя наизусть, до бессознательного повторения выизубривать клинику и алгоритм помощи но то училище. аудитории белые халаты и шок этот, развивающийся быстро, практически мгновенно, перед нами был только на бумажных листках, и были изложены симптомы. Тогда можно было не суетясь отбарабанить кататризации вены, адреналин, гормоны, антигистаминные и довольно откинуться на жесткую спинку стула, получая оценку. А сейчас здесь... На вызове, видя, как это самое ненавистное состояние развело самостоящего живого человека, да еще и после проведенной мной терапии. Я струхнул. Да какое там, я похолодел внутренностями. Настолько, что даже затошнило. В голове забилась птицей трусливая мысль. Реанимацию, телефон телефоны, спецов, помощь. Рука Егора сдавила мою. — лёша потом паниковать будешь. Вену не потеряй. Я моргнул и увидел, как он уже почти выдернул катетер, который сам же бережно приклеил. Рефлекторная реакция. Выдернуть шприц с аллергеном, она объяснима. Только потому вену при таком давлении найти будет подвигом. Молча ругнувшись, я подтолкнул конюлю катетера обратно, торопливо наклеивая оттянувшийся лейкопластырь. Шприц убрал В двадцатку полкуба адреналина на физе. Все также ровно, тихо, почти безэмоционально произнес врач. разговоры потом. Я тупо посмотрел на него, не понимая смысла произнесенной Егоркой слов. Он сощурил глаза и отступил в сторону. Прямо за ним, широко, раскрыв глаза и кусая кулачок, стояла Маша, с ужасом глядя на нас. «Мама! Мамочка!» Отца нет, — жестко ударил меня в уши голос врача. Таким злым я его еще никогда не видел. Ребенок останется вообще один. Лучше бы он меня по лицу ударил. Мой ступор прошел почти мгновенно. Створки ящика разлетелись в стороны, хрустнули носики ампул адреналина и хлорида натрия. С свирканем втянул в себя раствор и шприц, предыдущий злосчастным ново-каинамидом полетел в сторону. Тихо, тихо, не спеши. Толкая поршень, я не сводил глаз с пациентки. Ох, паршиво она дышала, с хрипами, с клокотанием, неравномерно. Глаз не открывала, кожа вся блестит от обильного весь когда успевшего появиться пота. Пятна эти проклятые еще больше стали. Повезло, ох, повезло, точно санитар с дипломом. Вот так и ломает скорая гонор у юных специалистов опылившихся первичными понтами после пары месяцев работы с опытными коллегами под боком. Так и надо, конечно. Кто спорит? Но не ценой же человеческой жизни, проклятие, Я до боли стиснул зубы. Остаток болюсом. Дексы 6 набирай и струйно. 6, моргнул я, зировка какая-то 6, повторил Егор. Но в стандартах 6. Опустошив Шприц я торопливо схватил три ампулы темного стекла с надписью «Дексаметазон», трясущимися пальцами сломал носики, выдернул из ящика очередной шприц, только уж десятку. А вот попасть иглой в ампулы не мог. Руки ходили ходуном, как у профессионального алкоголика, ты еще как. Попытавшись исправить положение, я поставил все три ампулы на край стола и тут же благополучно уронил одну на пол. В звоне разбитого стекла мне послышался довольный смешок божества, грозы зазнавшихся фельдшеров. Ладонь Егора накрыла мою. «Успокойся, лёша Все получится. Набирай эти и новую открой». «Как он это делает вообще?» Дрожь хоть и не полностью, но ушла, и гормоны, втянувшись в цилиндр десятки, через минуту же заструились по пластиковому хоботку катетера. «Систему риопогликин подключай». «Пакет, бинт, вата со спиртом, флакон в пакет, протереть спиртом, в районе горлышка, бинт поверх донышка, завязать узел хвостиками, пакета поверх бинта, завязать бинт поверх хвостиков, сделать петлю, ага, люстра невысоко, как раз повесить, сгодится». Собирая капельницу, я скосил глаза на пациентку. «Или мне показалось, или она правда стала дышать ровнее?» Посмотрел на Егора, тот многозначительно поджал губы. «Доктор, а мама проснется?» Прозвучал в комнате дрожащий детский голосок. «Проснется?» – пробормотал я, подкручивая прижимной ролик на пластиковой трубке системы. «Конечно, проснется, зайка. Пусть только попробует не проснуться». Флакон не успел опустить даже наполовину, когда пациентка, внезапно разразившись кашлем, зашевелилась на диване. «Доктор!» Я что, сознание потеряла? Кому и как объяснить это чувство, когда ты возвращаешь человека обратно, дав уже протянувшие холодные руки костлявый шикарного пинка под зад? Мокрая вся. Надо же, пожаловалась больная, проводя свободно от системы рукой по лбу и груди. Ой, как я так? Маша, ты бы окно открыла, вон и доктор весь взапрел. Я открыла. Обижена, — ответила дочка, — дядя врач сам попросил. — И хорошо сделала, — молча поддакнул я, чувствуя, как предательские струйки стекают по вискам, по лбу, змеятся между лопаток. Было бы куда дяде врачу прыгать головой вниз, если бы твоя мама не отреагировала бы на адреналин с гормонами. Вы мне только больше не колите ничего, ладно? Даже затошнило с вашего укола. Ну, бывает, — откашлялся я. сердце ваше как? Сердце, — нахмурилась пациентка. Да вроде полегче, знаете, так что всегда после этого лекарства бывает. Не отвечая, я перемерял давление. Ну, Егор, ну, зараза, ведь и давление уже в пределах рабочего. Уж не привидел ли ей он? а на в качестве терапевтического воздействия, раз у меня не хватило духу на дефибрилляцию. Покатав ту мысль между извилинами, я ее отбросил. Паранойя, фельдшер Астафьев. В чистом виде паранойя. Не увлекайся. лечь уж больно туго. Машенька? Да. Тебе поручение ответственное. У вас соседи есть, которые дяди и которые повзрослее? Если да, позови их сейчас, проси помочь маму до машины донести. Ой, но не надо, я сама дойду. А ну, лежите, — рявкнул я. Грозно бы рявкнул, да, — пустил петуха под финал возгласа. Отдышался, помотал головой. Мама и дочка смотрели на меня круглыми глазами. Извините. Так что с соседями? Ну, можно Павла из восьмой попросить, если сын дома, они вдвоем помогут. Чудно. Давай, Маша, беги за ними. Хлопнула дверь, попуская ребенка в подъезд. Во внезапно образовавшейся и какой-то неловкой тишине я принялся собирать разбросанные по полу шприцы, пустые ампулы и обертки в пакет. Нора вот на больную, а ведь сам ее чуть не угрохал. Герой, право слово, спаситель жизни, стыдоба. «Доктор!» — рука пациентки легла на мое колено. «Да, вы извините меня, пожалуйста». Я испугалась просто. Вы из-за меня тоже вот разнервничались, а вам еще работать. Я, понимающий, кивнул, стараясь не выставлять на показ до сих пор подраивающие руки. Ничего. Я понимаю, всякое бывает. И медики, и люди тоже пугаются, тем более что я не один. Я покосился на Егорку. Тот стоял, скрестив руки на груди и ухмылялся, словно... Не было так что этой сумасшедшей четверти часа, когда мы боролись за жизнь пациентки. — Нет, один, — пробормотал я, вставаю Входная дверь слегка скрипнула, пускай Машу и двух мужчин. Я снова и щелкнул зажигалкой. Робкий огонек, оскудевший за месяц зажигалки, привычно лизнул кончик сигареты. Втянул в себя дым и закашлялся. — Черт, ну не умею уже курить! — «Хорошо ж это, наверное, да?» Егор, как обычно, прислонившись к стене, глядя на меня, зашелся смехом. Я ожег его наигранным злым взглядом, затянулся снова. Прислонился, как и он, спиной к стене гаража, чувствуя холод выстуженного к трем часам ночи бетона. Холод был приятным. «Будешь?» Егор, как всегда, отказался. «Я уверен, что он так же курит, как и все наши, просто стесняется. Выдох «Да какой там хрен!» — задорно буркнул я. «Хоть сейчас еще на три таких же!» И профессионально сплюнул на газон, подражая Артемычу, уже успевшему завалиться спать в машине, даже начал похрапывать. Получилось не очень. Егорка загадочно улыбнулся. «Черт возьми! Он всегда так улыбался, когда я пытался бравировать, скрывая дрожь в руках». Словно знал, как себя обычно ведет перетрухнувший салак, которому просто повезло. А сам ты хоть бы что-то намекающее на эмоции из себя выдавил. «Что лыбишься, каменная рыла, сделанным недовольством?» — сказал я почти деланным. «Или сам не испугался?» «Испугался. Да какого уж ты...» «Дым, словно только этого и ждал». Попал не в то горло, и я закашлялся, убив возможность шикарно выругаться а-ля тем более в его а-ля Польша шипящими ругательствами. Егор постучал меня по спине, потом потрепал мне волосы. Вот чего я с детства не любил, так это когда так вот делают, словно малыша успокаивают. Но сейчас я лишь зажмурил глаза. «Тяжко быть врачом, а?» «Нет, не отвечай. Дай додумаю». Да, Ладно, я ты чахлый фельдшер, недоврач, но премец сестра знать и уметь не обязан, но если сделал, справился, молодец. А ты-то, ты-то ж все должен знать и уметь. И не смог. Осиновый кол в тебя загонит. Это при всем при том, что наша зарплата в три рубля различается, а... Ведь всегда есть вариант, что ты чего-то не знаешь, чего-то не можешь, чего-то проглядишь, что-то забудешь. Этот вопрос я задавал уже не раз. Ответа не ждал. Каждый раз Егорка отмалчивался, уклоняясь от прямого ответа. Поэтому яростно затянулся сигаретой, готовясь продолжать монолог. Страшно, лёша Каждый раз. Каждый. Я моргая и посмотрел на моего доктора. Врёшь же! Ты, чёрт, ты даже дышать ровнее не перестал тогда. Думаешь, это показатель? И снова улыбается. И не поймёшь, что прячется за улыбкой этого молодого парня, отличающегося от меня только словом «врач» в дипломе. А те могли бы в своё время играть в одной песочнице. Я тебе завидую, Егорка. Не мне. О, как! Я отрепетированным движением изогнул бровь. А кому? Себе, Лёша. Себе завидуешь. Ты хороший фельдшер. Просто хочешь быть лучшим из лучших. Этому лучшему ты сейчас завидуешь. Я помолчал, разглядывая Егора в свете галогенового фонаря, многие годы заливающего стоянку санитарных автомобилей своим желтоватым светом. Я просто молодой чайник. Дурачок, который мнит, что, нахватавшись с вершков, уже способен Бога обмануть и костлявой по паху ударить, разве нет? Егор подарил мне еще одну из своих загадочных улыбок, и, как обычно, я начал горячиться. «Ну, не делай мозги, а? Ну, говори по сути...» лёша Я обернулся. «Ты чего?» «Мариша, грациозно...» Ох, как грациозно, куда там пантерия и анаконди скользнула за нашу задремавшую газель. Чего ты спать не идешь? Да так, полчаса уж стоишь. Ну да, время летит незаметно. Хотя, если б меня ждала такая девушка, я бы курением пренебрег бы. Я поднял глаза, Егор одобрительно кивнул. Да, и он бы тоже. Как-то застоялся я в стойле, промямлил я. Мариша фыркнула. Фишку я за тебя кидать должна. Вот же болван! Каждая бригада, приезжая, кидает в специальный паз, сооруженный в окошке диспетчерской, фишку из оргстекла с номером своей бригады, написанным красной краской. Прощелкаешь — поедешь вне очереди. А я прощёлкивал частенько. Как и в нынешнем случае. Судя по тому, что уж две бригады, пока я с Егором толковал по душам у Катерины вызов, моя очередь настанет в крайне близкие сроки. — Я сейчас... — жалко, — сказал я, совершенно не солидным движением, отбрасывая окурок за спину, вместо того, чтобы жестом бывалого скоропомощника щелчком пальца отправить его в полет на территорию кулинарного училища, соседствующего с нашей подстанцией. — Я кинула уже, — милостиво, — сказала Мариша, кутаясь в пушистый платок. — Большой... Серый, такой, какой носила всегда моя бабушка. Как там его оренбургский пуховый А даже этот архаичный аксессуар не уменьшал источаемый ею шарм. Везунчик, черт возьми, Витька Мирошин с такой девчонкой встречается. Могу ли я замерзнуть в глубоком пардоне, как всегда, когда я смущался, меня тянуло в некую девятнадцатилековую пошлость? навязщивать дающую вальсами шуберта и хрустом французской булки а с кем ты разговаривал спросила мариша подтягивая концы платка ах да да ни с кем ответил я глядя на егорку он понимающе кивнул сам с собою как обычно говорят часто ты так врут место здесь нехорошее поежилась девушка тут доктора убили ты не знал знал ли я молодого — Да, лет это 10 назад, кажется. Драка тут была или что-то еще. Застрелили где-то прямо тут. Молодой мальчик был, только-только-только работать пришел. Слыхал, пробормотал я. — Как же это? кто даже цветы приносил сюда, — продолжила Мариша, глядя на Егора. — Вот сюда, к стенке этой. Видишь, вон тут дырка от пули. Егор улыбнулся. Сквозь него выщербенно... На бетонной стене гаража была видна очень четко. — Вижу, — кивнул я, — а ты видишь? — Что? — подняла глаза Мариша. — Да нет, ничего, — ответил я. Егорка покачал головой, мол, как не стыдно обманывать -то? И растаял. Я проводил взглядом в тень. Последним исчез смешной старомодный крест из светоотражающей ткани, растворившейся в шероховатости к бетонной стены. — Куда ты смотришь? — Просто вспоминал, — сказал я, смотря на стену. — Все, мой доктор удалился туда, куда он уходил всегда, когда в очередной раз выручал меня из очередной тяжелой ситуации. До конца смены теперь я сам по себе. Впрочем, если Егор ушел, значит, сложных вызовов не предвидится до самого утра. Уж кому, как не ему знать. Статично потрескивал селектор, слышно было, как похрапывает в машине. — Артемыч! Мариша тронула меня за руку. — лёшка ты чего? — Ничего, — улыбнулся я. — Так, как всегда, — улыбался Егор. — Ничего, моя хорошая, пойдем чайку попьем. — Пойдем, — ответила Мариша, кажется, с облегчением. — Я сейчас поставлю чайник. Приходи. — Ладно. Она уходила, а я все не мог оторвать глаз от бетонной, покрытой подтеками, мхом и вьющимся плющом стены. — Я сумасшедший? — Наверное. Но я смотрел и до сих пор видел, как улыбается мне Егор. Мой врач, мой наставник, мой неожиданный друг, мой ангел-хранитель. — Я